Чудное дело! Любовники никогда не могут насмотреться друг на друга, подобно как алчный корыстолюбец не может никогда насытиться золотом. У ворот боярского дому Наталья в последний раз взглянула на красавца и нежным взором сказала ему «Прости, милый незнакомец». Калитка хлопнула, и Наталья послышалась, что молодой человек вздохнул, По крайней мере, она сама вздохнула. Старушка-няня была на сей раз приметливее и, не дождавшись еще ни слова от Натальи, начала говорить о незнакомом красавце, который провожал их от церкви. Она хвалила его с великим жаром, доказывала, что он похож на ее покойного сына. Не сомневалась в знатном роде его, и желала барышни своей такого супруга. Наталья радовалась, краснелась, задумывалась, отвечала «да», «нет», и сама не знала, что отвечала. На другой, на третий день опять ходили к обедне, видели, кого видеть желали, возвращались домой и у ворот говорили нежным взором «прости», Но сердце красной девушки есть удивительная вещь. Чем оно довольна ныне, тем недовольна завтра. Все более и более, и желанием конца нет. Таким образом, и Наталье показалось уже мало того, чтобы смотреть на прекрасного незнакомца и видеть нежность в глазах его. Ей захотелось слышать его голос, взять его за руку быть поближе к его сердцу и прочее. Что делать? Как быть? Такие желания искоренять трудно, а когда они не исполняются, красавица бывает грустно? Наталья опять принялась за слезы. Судьба, судьба! Уже ли ты не сжалишься над нею? Уже ли захочешь, чтобы светлые глаза ее от слез померкли? Посмотрим, что будет.